Глава 18. Ильмар действительно отнёс свиток в лабораторию, только сразу же развернул его, не дожидаясь Мариты. Да и чего её ждать? До утра теперь не появится. На какой-то миг промелькнула неприятная царапающая мысль, что чародейка пригласит своего любовника присоединиться к ним за ужином, или того хуже, сядет ужинать с ним, а Ильмар отправит на кухню к Леане. Ведь она вполне могла так поступить. Ты говорила о нём как о ребёнке. Снова зазвучал в голове голос серого нелюдя, и юноша буквально передёрнуло от отвращения. Но вот беда, от переизбытка гневных эмоций тело опять начало меняться. А ведь надо было собраться с мыслями и рассмотреть свиток. С трудом сосредоточившись, Ильмар принялся изучать свою добычу. На тёмной коже, в которую был завёрнут свиток, оказалась хорошо знакомая парню светящаяся метка в виде полумесяца, точно такая же красовалась у него на ладони. Под полумесяцем проступал отпечаток звериной лапы. Ильмар сразу понял, что это лисий след, а не собачий или волчий. Он был более вытянутый, так что свиток не зря хотел быть найденным. Вот только разобрать, что в нём написано, у юноши не получалось. Символы были совершенно незнакомые. Пришлось смириться, что одному, без Мариты, ему с расшифровкой не справиться. И этот факт впервые не радовал, а злил. У себя в голове Ильмар вёл отчаянный спор с серокожим нелюдим. Я не ребёнок. Мне нравится учиться и узнавать новое. Я хочу приносить пользу и расплатиться за спасение отца, но я не ребёнок. Она не могла говорить обо мне как о ребёнке, не могла. Всё это время он со злостью толок траву в миске, превратив её в зелёный ароматный порошок. Дальше надо было добавить воды, поставить на огонь и тщательно размешивать. Под присмотром Маритты Эльмар проделывал это уже много раз, поэтому даже не сомневался, что справится без неё. Надо было лишь успокоиться, успокоиться и сосредоточиться, потому что очень неудобно держать ложку когтями вместо пальцев. Ты уже почти всё приготовил, какой молодец. Ильмар настолько погрузился в свои переживания, что не заметил, как Марита подошла к двери. Почувствовал её присутствие буквально за секунду до того, как она вошла, и снова разозлился, теперь уже на себя. Всё хорошо, заботливо поинтересовалась вчерадейка. Прекрасно. Раздражённо процедил Ильмар, ощущая себя драконом, мечтающим выдохнуть огонь, потому что иначе тот спалит его изнутри. Дамир уже ушёл и придёт только после ужина. Замечательно. Парень даже зубами заскрежетал, чувствуя, как начинают увеличиваться клыки. Лисёнок, мы с ним уже несколько лет вместе. Я рад за вас, и за него тоже. Почти не глядя, схватив протянутые мориты и ухваты, Эльмар снял котёл с огня и поставил на деревянную подставку у камина. Только после этого он повернулся к стоящей с ним рядом чародейке. «Вы не должны передо мной оправдываться. Мои чувства к вам не имеют значения. Цель моей жизни — делать вас счастливой. И не только потому, что вы спасли моего отца. Если вы счастливы с этим нелюдем, значит, всё хорошо». Как же тяжело было подбирать слова и не скатиться до банальной сцены с самоуничижительными выкриками типа «Да я никто, не обращайте на меня внимания, конечно, вам плевать на мои страдания». И ещё труднее было сдержаться, не палить соперника грязью, не обозвать как-то позаковыристия нелюдя. Однако где-то очень глубоко, на дне бушующего адреналинового моря ревности и злости, пряталось понимание, что Марите на него не плевать, и он ей не безразличен. Просто чародейка не воспринимает его всерьёз, как мужчину. Но он докажет, что достойна её любви. И добьётся её. Обязательно добьётся. «Только сегодня я буду ужинать с Лианой», — выпылил Эльмар, чувствуя, что это решение может быть и не самое правильное, раз Дамиры выставили из дома. Однако оно было наиболее разумным, если все хотели спокойно поесть. Иначе внутренний огонь вырвется на свободу и спалит всё вокруг. «Хорошо, что твой зверь — лис, а не дракон». уловив плещущиеся на поверхности эмоции, немного печально улыбнулась Марита. Иначе от дома остались бы лишь уголёчки. От дома не знаю, а от вашего друга точно, мрачно отшутился в ответ Ильмар. Мне пора. Вот только выбежать из лаборатории он не успел. Его остановил вопрос черадейки. Ой, а что это за свиток? Я нашёл его на чердаке. Ильмар тяжко вздохнул, выпустил дверную ручку и повернулся к женщине. Кстати, там стоит кувшин с бурлящей жидкостью. Мне кажется, вам стоит на неё посмотреть. Мало ли, вдруг это опасно. Хорошо, пойдём, покажешь, что там бурлит. Развернув и мельком глянув на текст свитка, Марита снова положила его на стол и в упор взглянула на парня. Тот снова вздохнув, смиряясь, что сбежать от рычаться в сласть не получится, хотя побегать на четырёх лапах вдоль изумрудинки хотелось прямо до ломоты в костях. Почему-то Ильмар считал, что так ему должно стать легче. Откуда шла подобная уверенность, юноша даже не догадывался, но верил в волшебное средство, которое обязательно спасёт его от странной боли, ноющей и одновременно разрывающей на части. На чердак он брёл как приговорённый на плаху. Но заметив, с каким удивлением чародейка смотрит на Кувшин, сразу напрягся и сосредоточился, даже ревность с обидой испарились. Присев на корточки, Марита прошептала какое-то заклинание, однако вода продолжила бурлить. Нарисованные на кувшине символы тоже не помогли. Отнеси это в лабораторию, там разберёмся. Отступив на шаг, чародейка дождалась, когда Ильмар поднимет кувшин и пошла вперёд, открывая перед юношей двери. В подвале Марита попробовала ещё несколько способов угаманить жидкость, но та по-прежнему пузырилась, подозрительно напоминая Ильмару проклятую воду в миске. Та тоже постоянно булькала, пытаясь вырваться на свободу. Сдаюсь. Чарадейка уселась на стул, огляделась и почему-то потянулась к свитку. Потом довольно эмоционально хлопнула себя ладонью по лбу, подошла к кувшину, стёрла с него уже нарисованные ею символы и позвала Эльмара. Мне нужна твоя кровь, лесёнок. Вернее, не мне, а ему.